Глава пятая. «Кто вам сказал, что мы готовы его обменять?» Вкрадчивым, почти убаюкивающим тоном произнес Фирен Сане. Мне не удавалось нащупать его магию, разглядеть ее. Вроде бы вода, вроде и нет. Я словно бы смотрелась в зеркало. Эти волосы, эти глаза. Ох, неужели зеркальный дракон? Я только слышала о них и немного читала, но очень мало. Слишком редкий дар. «Вы же тут? Зачем бы иначе вы тратили столько времени на личный приезд?» — озвучила я, наконец, мысль, которая тревожила больше всего. Я по-прежнему не понимала, для чего Эрлингу лично лететь сюда. Мог бы отправить какого-нибудь уполномоченного, и всем было бы легче. Ну, муж нам точно. «Может, потому что наш отец был адмиралом королевской армии и не зря спрятал своих дочерей?» — прошипела Росанда. «Может, позволишь Лэям самим сказать?» — отозвалась я. «Как же бесило это ее притворство, желание угодить им чем то и заодно выставить в отвратительном свете меня и при этом ни одной мысли в сторону Берли». «Пожалуй...» — задумчиво произнес темный. Мы воспользуемся вашим гостеприимством и задержимся на несколько дней. Зеркальный приподнял бровь, будто это оказалось для него неожиданностью, но согласно кивнул, принимая пожелания своего спутника. «Буду рада!» — радушно улыбнулась Расанда. Я сжала зубы, ощущая, как внутри клокочет ненависть. Почему бы им сразу не объявить свои условия? Для чего оставаться здесь? но, разумеется, промолчала. Пока от них зависит жизнь моего брата, я должна молчать. А они, похоже, будут наслаждаться собственным положением сполна. О Берлинге рассказывают столько всего. Отвратительного. А что, если он потребует нас с Росандой в качестве оплаты? Не уверена, что я готова на такую жертву. И вряд ли Берли примет ее. Хотя, судя по поведению сестры, она вроде даже и не против. Мужчина продолжал смотреть на меня, смущая, тревожа. Сила вырывалась из-под контроля. Книги и Нэй помогали мне хоть чуть-чуть сдерживать ее, но я ощущала, еще немного, и она начнет струиться с волос на платье, на пол. Очень расточительные растраты. Эрлинг поднялся, бросил взгляд вверх на потолочные балки. Такое, что даже Рассанда вслед за ним посмотрела туда. Словно пыталась разглядеть паутину и прикидывала, кому и слуг сделать за нее выговор. Но мое сердце оборвалось, а после бешено заколотилось. Именно там прятался Ней. Не мог же Эрлинг почуять его. Да какая же у него сила? Я так и не могла понять. Может, тоже зеркальная? Не похоже. Какая-то темная, как и он сам. Рассанда хлопнула в ладоши, магически призывая прислугу. «Жду вас на обед!» — улыбнулась. Пока она отдавала распоряжение отвести драконов в комнаты, я тоже поспешила выскользнуть. Не хотелось выяснять с ней отношения. Неа осторожно летел вверху, но я по-прежнему ужасно боялась, что его могут заметить, как никогда раньше. У драконов острый взгляд и совсем иная магия. особенно у этих двух. И сам Ней как-то был связан с драконами, хотя никогда не рассказывал мне, как, кроме того, первого раза. Но он летел следом. За годы совместных занятий магией между нами установилась такая связь, что я всегда ощущала, где он находится. Только почему-то оборачиваться человеком не стал, даже в моей комнате. Забрался на оконный свод, свесился головой вниз, И выглядывал на улицу. А я осознала, что совершенно не могу сидеть на месте. И решила еще раз спуститься на кухню. Хоть послушаю, о чем там шепчутся. Слуги давно уже привыкли ко мне, говорили свободно. Только если Рассанда заходила, замолкали. Впрочем, не так уж часто она там появлялась. В кухне обнаружилась сельва. Устала сидела за столом. Местные служанки сторонились ее. Только Ильма из тех, что некогда прибыли со мной и матушкой, поднесла немного еды. «Спасибо», — поблагодарила Сильва, и я вдруг поняла, что она совсем постарела. И руки дрожат. И вообще. В душе бродили странные смешанные чувства. Сострадание сплелось с обидой. А еще острое желание узнать хоть что-то. О Берли, о драконах. «Не смотри на меня так, девочка!» — вздохнула она, заметив мой взгляд. «Я понимаю, драконам сложно отказать». Села я на соседний стул. «Они сильнее». Ильма тут же поставила передо мной кусочек пирога, но есть совершенно не хотелось. Хотя с утра в желудок ничего не попало, его аж выкручивало от волнения. «Мне некуда было идти», — отозвалась она. Я была опустошена и искалечена. Дома нет, родных нет. Вот именно, не выдержала я. Они уничтожили наш дом. Говорят, Шепре Эрлинг лично. Бои шли много дней до этого. Сельва как-то странно поморщилась, то ли не желая вспоминать, то ли рассказывать. Там вряд ли что-то могло уцелеть. Гарнизон Шанна Тиссона держал оборону. Молодой Эрлинг прибыл уже после того. И добил тех, кто выжил. Меня вот не добил, видите? Она чуть приподняла руки, будто показывая, вот она я, живая и здорова. После вздохнула. Что-то у него тогда случилось. Не знаю что. Он как обезумел, громил там все. Говорят, никогда его больше таким не видели. Ни до, ни после. Ты. «Хочешь оправдать его?» — упрямо сказала я, не желая испытывать эмоции к дракону. «Случилось. Как же? Говорят, он всех наших женщин как трофей берет. «Ну, у вас же шаны Айвен брать не спешит», — усмехнулась служанка с примесью неясной горечи. «Но и условия свои не говорит. Для чего он приехал сюда лично?» — прошептала я. Разве у него других дел нет в его сыме? Не знаю, Шана Амберли, качнула головой Сильва. Он со мной не советуется, к сожалению. Только попросил подтвердить вашу личность. Ваше существование стало для него неожиданностью. И хотя маги много горя драконам принесли. Маги? Много горя? Это драконы напали на нас, убивали наших детей, разоряли наши дома. Я даже вскочила, не выдержав. С волос скатилось несколько капель водной силы. Но я уверена, — настойчиво продолжила Сельва, выдерживая мой взгляд, — что он поступит по чести. И советовала бы вам, Шэнна, постараться с ним договориться. У Шэна Берли есть шансы. Шансы? Не поняла я. Вашего брата не убили сразу, — пояснила она. Значит. Были причины сохранить ему жизнь. Несмотря на то, что он сын адмирала, возглавлявшего военную кампанию, который пытался продолжить дело своего отца, значит, они не желают его смерти и, возможно, согласятся на выкуп. Не нужно вам с ними ссориться. Я молча кивнула, признавая ее слова. Мне дело не до драконов. Пусть бы убирались обратно в свою драконию. Но ради Берли... Я все это затеяла только ради него. «Как он? Ты давно его видела?» — прошептала. Я так надеялась, что его привезут с собой. Но драконы и тут обманули. Поманили надежды и не исполнили. Как им после этого верить? Он находится в темницах во дворце Эрлингов. Я видела Шенна лишь однажды, наверное. Лэй проверял, узнаю ли его. Узнает ли он меня перед тем, как показать вас?» «Ты ведь тоже ничего не рассказала им обо мне?» — осознала я внезапно. «Ведь Эрлинги наверняка сразу же допросили, еще и попрекали спасением». «Спасибо». Сельва мягко улыбнулась, но ответить не успела. Слуги вдруг как-то одновременно подтянулись, метнулись к рабочим столам и кастрюлям. По кухне прошелся холодок. и все голоса стихли еще до того, как отворилась дверь. На пороге стояла Рассанда. Обвела нас взглядом, недовольно поморщившись в мою сторону. После направилась к Сельве, и ей тут же поднесли еще один стул. Служанка не стала подниматься, лишь почтительно отложила ложку, которой так и не успела воспользоваться. «Значит, служишь у Эрлинга?» Под пристальным взглядом Рассанды сложно было не стушеваться. Селева кивнула неопределенно. Сестра опустилась на стул, но продолжала подавлять всем своим видом. «Расскажи мне о нем, потребовала. «Что вас интересует, Шенна? Все, отозвалась Рассанды. «Лучше задавайте вопросы. Я отвечу, на какие смогу. Думаю...» Вы и без меня знаете, что он унаследовал после отца титул главы драконьего Сейма. Поэтому лучше спросите то, чего не знаете, но ну, что вас интересует. Сестра кивнула, буквально впившись в нее взглядом. И выдала. Он ведь не женат?